Статья 3. Замечания по поводу предыдущих статей. Так как многие писали мне и почти жаловались, что они не могли найти никакого практического, ясного применения некоторым диаграммам, добавленным к двум первым статьям, а другие говорили о их труднопостижимости, то необходимо краткое объяснение. В большинстве случаев причиной этого заблуждения было то, что была взята неправильная точка зрения, чисто абстрактная и метафизическая, была ошибочно принято, за конкретное и физическое, испутана с ним. Возьмем для примера диаграммы на странице 595, статья вторая, и скажем, что они всецело-макрокосмические. И идеальные. Следует помнить, что изучение оккультизма происходит от всеобщего к частностям, а не наоборот, как поступает наука. Так как Платон был посвященным, то весьма естественно, он пользовался первым методом, тогда как Аристотель, который никогда не был посвященным, насмехался над своим учителем и, разработав свою собственную систему, оставил ее как наследство, которое затем было принято и улучшено Беконом. Правдивый афоризм герметической мудрости как наверху, так и внизу приложим ко всем эзотерическим наставлениям, но мы должны начинать с верхнего, мы должны выучить формулу, прежде чем суммировать серии. Эти два рисунка поэтому не предназначались для того, чтобы изобразить Два определенные плана, а являются абстракцией двух планов, объясняющей закон отражения, так же, как низший манос, есть отражение высшего, поэтому они должны рассматриваться в самом высшем метафизическом смысле. Диаграммы предназначались лишь для того, чтобы ознакомить учеников с ведущими идеями оккультных соответствий, Так как сам дух метафизического или макрокосмического и духовного оккультизма запрещает применение рисунков или даже символов более чем только в качестве временных пособий. Как только идея вкладывается в слова, она теряет свою реальность. Как только вы изображаете метафизическую идею, вы материализуете ее дух. Рисунки должны употребляться только в качестве штурмовых лестниц для влезания на крепостные стены, лестниц, которыми пренебрегают, как только нога вступила на вал. Поэтому пусть ученики будут весьма старательны в одухотворении этих статей, и пусть избегают материализации их, пусть они всегда стараются найти по возможности самое высокое значение, будучи уверенными, что пропорционально тому – поскольку в своих размышлениях по поводу этих статей они приближаются к материальному и видимому, постольку же они далеки от правильного их понимания. В особенности вышесказанное относится к этим первым статьям и диаграммам, ибо, точно так же, как во всех истинных искусствах, в оккультизме мы сперва должны учиться теории и лишь потом практике. О секретности Ученики спрашивают, почему такая секретность в подробностях учения, сущность которого была публично раскрыта как в эзотерическом буддизме и тайной доктрине? На это оккультизм ответил бы по двум причинам. А. Истина в целом слишком священна, чтобы выдавать ее без разбору. Б. Знание всех подробностей и нехватающих звеньев в эзотерических учениях слишком опасно в руках профанов. Истины, открытые людям планетарными духами, высочайшими кумарами, теми, кто более не воплощается во Вселенной в течение этой махаманвантары, которая появится на Земле в качестве аватаров только при начале каждой новой человеческой расы, и также при соединении или окончании двух концов малых и больших циклов с течением времени, пока человек становится все более животным, были заставлены угаснуть в его памяти. Все же, хотя эти учителя остаются с людьми не более чем время, требующееся для того, чтобы запечатлеть на пластических умах детского человечества вечные истины, которые они преподают, их дух остается живым, хотя и латентным в человечестве. И полное знание первоначального откровения всегда оставалось у нескольких избранных, И передавалось с того времени вплоть до настоящего от одного поколения адептов к другому. Как говорят учителя в оккультной азбуке, так делается для того, чтобы застраховать их вечные истины от окончательной утери или забвения в веках грядущими поколениями. Миссия планетарного духа – лишь ударить основную ноту истины. Когда он направил вибрацию последней, чтобы та совершила свой путь непрерывно вдоль цепи расы до конца цикла, он исчезает с нашей Земли до следующей планетной Монвантары. Миссия любого учителя эзотерических истин, независимо от того, стоит ли он наверху верху лестницы познания или же у ее подножья, В точности та же самая, как наверху, так и внизу. Мне даны повеления только ударить ключевую ноту различных эзотерических истин среди учащихся в целом. Те единицы среди вас, кто поднимутся на пути над своими соучениками в своей эзотерической сфере, получат, как получали и получают избранники в исходных братствах, Последние объяснительные подробности и последний ключ к тому, чему они учились. Однако никто не может надеяться получить эту привилегию до тех пор, пока учителя, а не моя скромная личность, не найдут его или ее достойным этого. Если вы хотите узнать действительную «резон такого поведения, я вам ее дам. Бесполезно, если я буду повторять то, что вы все знаете так же, как «я». С самого начала события показали, что не следует пренебрегать никакими предосторожностями. Кажется, что из нашего объединения в несколько сотен мужчин и женщин многие не осознали, не внушающие благоговение святости обета, который некоторые приняли на кончике своего пера, ни того факта, что их личность должна быть полностью оставлена в стороне, когда сведена лицом к лицу, с их высшим «я», или что все их слова и заявления не имеют никакой цены, если они не подтверждены действиями. Это была человеческая натура и ничего больше, потому к этому отнеслись снисходительно, и учитель согласился на новый срок. Но кроме этого существует опасность, притаившаяся в натуре самого нынешнего цикла. Цивилизованное человечество, как бы тщательно оно не охранялось своими незримыми стражами, нирманакаями, которые несут дозор над нашими соответственными расами и народами, все же, вследствие своей коллективной кармы, ужасно находятся под влиянием традиционных противников нирманакаев, братьев Тени, воплощенных и развоплощенных. И это, как уже раньше вам было сказано, будет продолжаться до конца первого цикла Кали-Юги и еще несколько лет за ним так как меньший темный цикл иногда перекрывает больший. Поэтому, несмотря на все предосторожности, усилиями братьев тьмы и их воздействием на человеческие мозги, страшные тайны часто раскрываются совершенно недостойным людям. Это целиком обязано тому простому факту, что в некоторых привилегированных организмах вибрации первоначальной истины, приведенные в движение планетарными существами, выявляются в том, что западная философия назвала бы врожденными идеями и оккультизм вспышками гениальности. Некая такая идея, основанная на вечной истине, разбужена, и все, что несущие дозор силы могут делать это, предотвратить полное ее раскрытие. В этой вселенной дифференцированной материи все имеет два аспекта – светлую и темную стороны. И эти два атрибута, будучи применяемы на практике, один ведет к пользе, другой – к вреду. Каждый человек может стать ботаником без явной опасности своим ближним. И многие химики, которые овладели наукою эссенций, знают, что каждый из них может как исцелять, так и убивать – Нет ни одного ингредиента, ни яда, которые не могли бы употребляться для обеих целей. Да, от безвредного воска до смертельной синильной кислоты, от слюны ребенка до яда – кобры, дикапелла. Каждый новичок в медицине это знает, во всяком случае, теоретически. Но где тот ученый-химик в наши дни, которому было позволено – раскрыть ночную сторону какого-нибудь атрибута какой-либо субстанции в трех царствах науки, не говоря уже о семи царствах оккультистов? Кто из них проник в ее тайну, в самую внутреннюю сущность вещей, и ее королят? Все же именно одно только это знание делает из оккультиста подлинного, практического посвященного, независимо от того, обернется ли он братом света или братом тьмы. Эссенция того тонкого, не оставляющего следов и яда, самого сильного в природе, который входил в состав так называемых ядов Медичи и Бурджия, если ее благоразумно применит человек, хорошо разбирающийся в семиричных степенях ее потенциальности, на каждом из планов, доступных человеку на земле, может исцелить или умертвить каждого человека в мире. Результат будет зависеть, конечно, от того, кто будет оперировать ею – брат света или брат тени. Первому в совершении того добра, который он мог бы сделать, препятствует расовая, народная и индивидуальная карма. Второму же в его дьявольской работе препятствуют объединенные усилия человеческих камней – дозорной стены. Неправильно думать, что существует какой-либо особый порошок проекции или философский камень или эликсир жизни. Последний таится в каждом цветке, в каждом камне и минерале по всему земному шару. Это и есть основная сущность всего на его пути к все высшей и высшей эволюции. Как нет ни добра, ни зла, Персе. Также нет ни эликсира жизни, ни эликсира смерти, ни яда, персе, но все это содержится в одной и той же универсальной сущности, и тот или другой эффект или результат зависит от степени ее дифференциации и ее различных корреляций. Ее светлая сторона производит жизнь, здоровье, блаженство, божественный мир, и так далее. Ее темная сторона приносит смерть, болезнь, печаль и раздор. Это доказано познаванием природы наиболее сильных ядов, некоторые из них даже в большом количестве не производят никакого вреда организму, тогда как зернышко того же яда убивает с быстротой молнии, и опять-таки то же самое зернышко, будучи измененным определенным соединением, хотя количество его остается, почти то же самое будет исцелять. Число степеней ее дифференциации семерично, как и планы ее действия. Каждая степень по своему эффекту будет или благотворной, или вредоносной в соответствии с той системой, в которую она введена. Тот, кто искусен в этих степенях, тот находится на верном пути к практическому адепству, но тот, кто действует на удачу, как обычно поступает подавляющее большинство умственных целителей, ментальных или христианских ученых, тот рискует причинить вред как себе самому, так и другим. Наведенные на свет примером индийских йогов и их широко, но неправильно обрисованной практикой – о которые они только читали, но не имели возможности изучить, эти новые секты беззудержно и без руководства ринулись в применение отрицания и подтверждения. Таким образом, они причинили больше вреда, чем пользы. Те, которые были успешны, обязаны этим своим врожденным магнетическим и целительным силам, которые очень часто противодействуют тому, что иначе привело бы к большому вреду. Остерегайтесь, я вам говорю, сатана и архангел, более чем близнецы, они суть одно тело и один ум. Deus est demon inversus. Благотворно ли практикование концентрации? Таков другой вопрос, который часто задается. Я отвечу. Настоящая концентрация – И медитация сознательная и осторожная над своим низшим «я» в свете внутреннего божественного человека и парамид – превосходная вещь. Но сидение по йоге при только весьма поверхностном и часто искаженном знании действительной практики почти неизменно губительно, так как 10 шансов против одного, что ученик или разовьет себе медиумистические силы, или же напрасно потеряет время и разочаруется как в практике, так и в теории. Прежде чем прибегать к такому опасному эксперименту и пытаться обойтись без кропотливого анализа своего низшего «я» и его поведения в ежедневной жизни, или того, что в оккультной фразеологии называется «регистрационным журналом каждодневной жизни чела», ему бы лучше следовало выучить по меньшей мере – различия между двумя аспектами магии – белой или божественной и черной или дьявольской, и убедиться в том, что сидением по йоге без опыта, так же, как без руководителя, который мог бы указать ему на опасности, он не переступает ежедневно и ежечасно границ божественной, чтобы впасть в сатанинскую. Тем не менее способ узнавать эту разницу очень легкий, нужно только помнить, что никакая Полностью раскрытая эзотерическая истина не будет отдана в публичную печать, в книгу или журнал. Я прошу учеников обратиться к журналу «Теософист» за ноябрь 1887 года. На 98-й странице они найдут начало превосходной статьи мистера Рама Прасада «Тончайшие силы природы». Сноска. Ссылки на тончайшие силы природы, которые последуют, относятся к восьми статьям, которые появились на страницах «Теософист», а не к пятнадцати очеркам и переводу главы из «Шивагама», которые содержатся в книге «Тончайшие силы природы». «Шивагама» в своих деталях чисто тантрическая, и ничего, кроме вреда, не может получиться от практического следования ее предписаниям. Я хочу самым убедительным образом отговаривать каждого ученика от каких-либо испробований этих хатха-йогических приемов, ибо он либо совершенно разрушит себя, либо отбросит себя так далеко назад, что восстановить свое прежнее положение в этом воплощении ему будет почти невозможно. Упомянутый перевод был подвергнут значительной очистке, но даже сейчас он едва ли годен для опубликования. Он рекомендует черную магию самого худшего рода и является самим антиподом духовной раджа-йоги. Остерегайтесь, я говорю. Конец сноски. Ценность этого труда заключается не столько в его литературных достоинствах, хотя они принесли автору золотую медаль журнала «Теософист», сколько в раскрытии доктрин до сих пор, сокрытых в одном редком и древнем санскритском труде по оккультизму. Но мистер Рама Прасад не оккультист, а только превосходный ученый-знаток санскритского языка, окончивший университет и человек замечательного ума. Его очерки почти целиком обоснованы на тантрических трудах, которые, если их будет без разбору читать новичок в оккультизме, приведут к практикованию наиболее явной черной магии. Теперь так как различием первостепенной важности между черной и белой магией является цель, с какой она применяется. И различием второстепенной важности — природа посредников, использованных для производства феноменальных результатов, то демаркационная линия между обеими магиями очень, очень тонка. Эта опасность уменьшается только тем фактом, что каждая так называемая оккультная книга оккультна только в некотором смысле, то есть текст является оккультным только по причине его замаскированности. Прежде чем добраться до правильного смысла учения, следует досконально понимать символизм. Кроме того, он никогда не будет полным, некоторые части его будут под различными заглавиями, И к каждой части будет добавлена часть какого-то другого труда, так что без ключа к ним никакой такой труд не выдаст всю истину. Даже знаменитая Шивагама, на которой обоснована статья «Тончайшие силы природы», нигде не обнаружена в полном виде, как говорит нам автор. Поэтому, как все другие, она трактует только о пяти таттвах вместо семи, как в эзотерических учениях. Теперь, так как татвы есть просто субстрат семи сил природы, то как это может быть? Имеются семь форм прокрити. Как учат Санкья, Капилы, Вишну-Пурана и другие труды. Прокрити есть природа, материя, первоначальная и элементарная, поэтому логика требует, чтобы татв тоже было семь. Ибо означает ли татвы, как учит оккультизм, силы природы, или же, как объясняет ученый Рама Просад, субстанцию, из которой создана Вселенная, и силу, которую она поддерживается, все это одно. Они суть сила, пуруша и материя, прокрытие. И если форм, или точнее планов последней всего семь, то и сил ее. Должно быть семь. Другими словами, степени плотности материи и степени той силы, которая одушевляет ее, должны идти рука об руку. Врезка. Вселенная сотворена из татвы поддерживается татвой и исчезает в татве. Конец врезки. Говорит Шива, как цитируется из Шивагамы в тончайшие силы природы. Это разрешает вопрос. Если прокритие семерично, то и татв должно быть семь, ибо, как сказано они, суть и субстанция, и сила, или атоматическая материя и дух, который ее одушевляет. Это объяснение дается здесь, чтобы дать возможность ученику читать между строками в так называемых оккультных статьях по санскритской философии, которые не должны ввести его в заблуждение – Доктрина о семитатвах, принципах Вселенной и также человека, считалась старину большой святыней и поэтому держалась в тайне брахманами, которые ныне почти забыли это учение. Все же оно преподается до нынешнего дня школами за Гималайским хребтом, хотя в Индии о нем теперь едва ли слышали или помнят, за исключением редких посвященных. Однако курс постепенно изменился – Челом, Начали преподавать общие его контуры, и ко времени прихода Т.О. в Индию в 1879 году мне было приказано преподать это в экзотерической форме одному или двум. Я сейчас выдаю это эзотерически. Зная, что некоторые ученики пытаются следовать системе йоги на свой собственный лад, руководствуясь только редкими намеками, которые они находят в теософических книгах и журналах, которые, естественно, должны быть неполные, я выбрала одно из лучших изложений оккультных трудов древности – «Тончайшие силы природы» для того, чтобы показать, как легко человек может быть введен в заблуждение их маскировками. Автор, кажется, сам был введен в заблуждение. Тантры, если их читать эзотерически, столь же полны мудрости, как самые благороднейшие оккультные труды. Будучи изучаемы без руководителя и применяемы на практике, они могут привести к производству различных феноменальных результатов на моральном и физиологическом планах. Но пусть кто-нибудь примет их правила и применение мертвые буквы, пусть он попытается с какой-нибудь эгоистической целью осуществить предписанные в них обряды, и он пропал, будучи исследуемым чистым сердцем и с неэгоистичным устремлением только ради эксперимента, или не будет никаких результатов, или же такие, которые могут только отбросить исполнителя назад. Но горе тому эгоисту, который стремится развить, Окультные силы лишь для того, чтобы добиться земных благ, или мести, или удовлетворения своего честолюбия. Скоро последует отделение высших принципов от низших и отрыв Будхиманаса от личности тантрика – ужасные кармические последствия для дилетанта в магии. На Востоке, в Индии и Китае, бездушные мужчины и женщины встречаются – так же часто, как на Западе, хотя, по правде говоря, порог там значительно меньше распространен, чем здесь. Именно черная магия и забвение мудрости предков – вот что их привело к этому, но об этом я буду говорить позже, а теперь только добавлю – вы должны быть предупреждены и знать эту опасность. Тем временем, ввиду того, что последует, необходимо хорошо изучить действительно оккультное разделение принципов в их соответствиях с татвами и другими меньшими силами. О принципах и аспектах. Говоря метафизически и философски по строго эзотерическим линиям, человек как завершенная единица состоит из четырех основных принципов, и их трех аспектов на этой земле. В полуэзотерических учениях эти, 4 и 3, называются семью принципами, чтобы облегчить понимание массам. Таблица. Вечные основные принципы – приходящие аспекты, созданные этими принципами. Первое. Атма или джива – единая жизнь, которая пропитывает монодическое трио. Один в трех и три в одном. Первое. Прана. Дыхание жизни. То же самое, что нефеш. При смерти живого существа прана снова становится дживой. Сноска. Помните, что наше перевоплощающееся эго называются манасапутра, Путра, сыны манаса или Махата, разума, мудрости. Конец сноски. Второе. Аурическая оболочка, потому что субстратом ауры вокруг человека является всепроникающая первоначальная и чистая акаша, первая дымка на беспредельном и безбрежном пространстве дживы, неизменного корня всего. Второе. линга шарира астральная форма, приходящая эманация аурического яйца, Эта форма предшествует образованию живого тела и после смерти цепляется за него, рассеиваясь только одновременно с исчезновением его последнего атома, за исключением скелета. Третье. Будхи. Ибо Будхи есть луч Вселенской духовной души. Алани. Третье. Ниши Манас. Животная душа. Отражение или тень Будхи Манаса, обладающий потенциальностями обоих, но обычно подавленными его связью с элементами Камы. Четвертое. Манас. Высшее эго, ибо он исходит из махата, первого продукта или эманации Прадханы, которая содержит в себе потенциально все гуны-атрибуты. Махат есть космический разум, называемый великим принципом. Сноска. Таким образом, прана на Земле во всяком случае представляет собой лишь вид жизни, постоянное циклическое движение изнутри наружу и опять обратно, выдох и вдох единой жизни или дживы, синонима абсолютного и непознаваемого божества. Прана не есть абсолютная жизнь или джива, но ее аспект в мире иллюзии. В «Теософист» от мая 1888 года на странице 478 про прану сказано, что она на одну ступень тоньше, чем грубая материя Земли. Конец сноски. Так как низший человек представляет собой смешанный продукт двух аспектов – физически своей астральной формы и психофизиологически камаманаса, то он не рассматривается даже как аспект, но только как иллюзия. Аурическое яйцо вследствие его природы и многообразных функций должно быть хорошо изучаемо, как Хиранья-Гарбха, золотое чрево или яйцо, содержит в себе Брахму, коллективный символ семи сил Вселенной, так и аурическое яйцо содержит в себе как божественного, так и физического человека и непосредственно с ним связано. Как уже было сказано, в своей сущности оно вечно, в своих постоянных корреляциях и преображениях в течение периода перевоплощений. Эго на этой земле, оно представляет собой нечто вроде машины постоянного движения. Как уже было сказано в нашем втором томе, Те эго или кумары, которые воплощались в человеке в конце третьей коренной расы, не являются человеческими эго этой земли или плана, но становятся таковыми только с того момента, когда они одушевляют животного человека, наделяя его таким образом высшим умом. Каждый есть дыхание или принцип, называемый человеческой душою или маносом умом. Как гласят Учение – каждый столб света. Выбрав своего носителя, он расширялся, окружая акашической аурой человека-животного, тогда как божественный монастический принцип вселялся внутри этой человеческой формы. Кроме того, древняя мудрость учит нас, что со времени этого первого воплощения лунные Питри, которые сотворили людей из своих «чхая» или «теней» поглощены этой аурической сущностью, и отдельная астральная форма теперь создается для каждой будущей личности в серии воплощений каждого эго. Таким образом, аурическое яйцо, отражающее все мысли, слова и деяния человека, есть «А» – хранитель всех кармических записей, «Б» – склад всех добрых и злых сил человека – принимающий и выдающий по его воле, даже при одной только его мысли, каждую потенциальность, которая тотчас же становится действующей силой. Эта аура является тем зеркалом, в котором сенситивы и ясновидящие чувствуют и воспринимают действительного человека и видят его таким, какой он есть, а не таким, каким он кажется. В как оно снабжает человека его астральной формой, вокруг которой физическое существо формируется сперва как зародыш, затем как дитя и взрослый человек, причем астрал растет с такой же быстротою, как человеческое существо, так же оно снабжает его в течение жизни, если он адепт его маяверупой или иллюзорным телом, которое не является его жизненным астральным телом, И после смерти его деванической сущностью и камарупой или телом желаний призраком. Сноска. Ошибочно называть четвертый человеческий принцип камарупа. Это совсем не есть рупа или форма до смерти, а означает комические элементы в человеке, его животные желания и страсти такие как гнев похоть, зависть, мстительность и тому подобное, порождение самости и материи. Конец сноски. В случае девочинического существа эго для того, чтобы быть в состоянии погрузиться в блаженство в качестве «я» своего непосредственно предшествовавшего воплощения, должно быть облаченным, говоря метафизически, в духовные элементы идей, устремлений и мыслей, ныне развоплощенной личности, иначе кто же может быть тот, кто наслаждается блаженством и получает награду? Конечно, не безличное эго, божественная индивидуальность. Поэтому это должны быть кармические записи добра покойного, отпечатавшиеся на аурической субстанции, которая снабжает человеческую душу в точности достаточным количеством духовных элементов бывшей личности, чтобы сделать ее способной все еще ощущать себя тем телом, с которым она только что рассталась, и получить заслуженные ее плоды в течение более или менее длительного периода духовного созревания. Ибо девачан есть духовное созревание в идеальном утробном состоянии, рождение его в мире следствий, каковое идеальное субъективное рождение, предшествует последующему земному рождению, причем последнее определяется его отрицательной кармой в мире причин. Сноска. Здесь миром следствия является девачанское состояние, а миром причин – земная жизнь конец сноски. В случае призрака камару снабжается животными отбросами аурической оболочки с ее каждодневной кармической записью животной жизни, столь полной животными желаниями и эгоистическими устремлениями. Сноска. Только одна эта камарупа может материализоваться на медиумистических сеансах, что иногда случается, если это только не астральный двойник или линга шарира самого медиума, что появляется? Как же тогда эта отвратительная связка страстей и земных вожделений, оживленная лишь организмом медиума и забравшая от него сознание, может быть принята за усопшего ангела или дух когда-то человеческого тела? Тогда и о вредных микробах, атакующих человека, можно сказать, что они – дорогой усопший ангел. Конец носки. Теперь. Линга Шарира остается при физическом теле и истлевает вместе с ним, поэтому приходится создавать астральную сущность, новую Линга Шарира, чтобы она стала носителем всех прошлых, танг и будущей кармы. Как это осуществляется? Медиумистический призрак, усопший ангел, истлевает и исчезает, в свою очередь, сноска. Это осуществляется в течение большего или меньшего времени, в зависимости от той степени, в какую личность, чьими отбросами он теперь является, была духовной или материальной. Если преобладала духовность, то ларва – Или призрак растворится очень скоро. Но если личность была очень материалистична, то Камарупа может существовать века. И в некоторых, хотя и весьма исключительных случаях, может даже выжить с помощью некоторых из своих рассеявшихся сканд, которые все со временем преобразовываются в элементалов. Смотри, Ключ к Теософии, страница 141 и так далее, в указанном труде не было возможности вдаваться в подробности, но там сканды названы зародышами кармических последствий. Конец сноски. Как существо или полное подобие той личности, которая была и оставляет в Камалоком мире следствий, только записи о своих проступках, грешных мыслях и деяниях, известных в фразеологии оккультистов как танхические или человеческие элементы. Входя в состав астральной формы нового тела, в которое эго после того, как покинет девачанское состояние, должно войти согласно приговору кармы, эти элементалы образуют то новое астральное существо, которое рождается внутри аурической оболочки и о котором сказано «плохая карма со своей армией скант» ожидает у порога девачана. Ибо как только девачанское состояние вознаграждения закончилось, эго нерасторжимо соединяется с новой астральной формой или, вернее, следует за ней. Карма двигает их обоих к той семье или к той женщине, от которой должен родиться животный ребенок, выбранный кармой стать носителем того эго, которое только что проснулась от давачанского состояния. Затем новая астральная форма, состоящая частично из чистой акашной сущности аурического яйца и частично из земных элементов наказуемых грехов и злодеяний последней личности, втягивается в женщину. Раз уже там, то природа моделирует зародыш плоти вокруг астрала из растущих материалов мужского семени в женской почве, Так вырастает из сущности истревшего семени плод или эйдолон – мертвого семени. Физический плод производит, в свою очередь, еще и другие семена для будущих растений. А теперь мы можем вернуться к татвам и разобраться, что они означают в природе и человеке, раскрывая этим большую опасность увлечения модной дилетантской йогой, не зная с чем мы имеем дело татвические корреляции и значения. Итак, в природе мы находим семь сил или семь центров сил, и кажется, что все соответствует этому числу, как, например, семиричная шкала в музыке или звуках – и семиричный спектр цветов, я еще не исчерпала в предыдущих томах номенклатуру и все доказательства этому, все же достаточно уже дано, чтобы показать каждому мыслителю, что приведенные факты не являются совпадениями, но очень веским свидетельством. Имеются несколько причин, почему в индусских системах говорится только о пяти. Татвах. Одну из них я уже упомянула, другая заключается в том, что мы достигли лишь пятую расу и наделены, поскольку наука способна убедиться, только пятью чувствами, потому существование остальных двух, остающихся все еще латентными в человеке, может быть доказано только феноменальными явлениями, которые для материалистов совсем не считаются свидетельствами. Пять физических чувств считаются соответствующими пяти низшим татвам, два еще неразвитых чувства в человеке и две силы или татвы, забытые брахманами и все еще не признанные наукой, настолько субъективны и высочайшие из них настолько священны, что они могут быть признаны и познаваемы только высочайшими оккультными науками. Легко понять, что эти две татвы и два чувства, шестое и седьмое, соответствуют двум высшим человеческим принципам будхи и аурической оболочке насыщенной светом атмы. Если мы путем оккультной тренировки не откроем в самих себе шестое и седьмое чувство, мы никогда не постигнем правильно их соответствующие образы. Таким образом, утверждение в тончайшие силы природы, что на татвической шкале самой высшей изо всех татв является Акаша, за которой следует только четыре татвы, каждая из которых становится грубее своей предшественницы, если оно сделано с эзотерической точки зрения ошибочно. Сноска. Указанный автор, следуя Шивагами- перечисляет соответствие в таком порядке. За Акашей эфиром следует вайю, газ, теджас, тепло, апас жидкость и притхиви – плотные тела. Конец носки. Ибо если Акаша – почти однородный и, несомненно, вселенский принцип – переведена как эфир, то этим Акаша умолена и ограничена нашей видимой вселенной, ибо Она, несомненно, не есть эфир пространства. Эфир, как бы ни истолковывала его современная наука, есть дифференцированная субстанция. А каша же, не имеющая атрибутов кроме одного – звука, субстратом которого она является, не есть субстанция даже экзотерически и в умах некоторых востоковедов, но скорее хаос или великая пространственная пустота. Сноски. Смотри замечание Фиц-Эдуарда Холла о Вишну-Пуране. Та пара, которую мы называем единой жизнью, корнем всего, и Акашей в ее додифференцированном периоде соответствует Брахме среднего рода и Адите некоторых индусов и находится в таком же соотношении, как пара Брахман и Мула Пракрити ведантистов. Конец сноски. Эзотерически же одна только Акаша есть божественное пространство и становится эфиром только на низшем и последнем плане, или нашей видимой Вселенной и Земле. В данном случае маскировкой является слово «атрибут», про которое сказано, что это звук. Но звук не атрибут Акаши, но ее первичный коррелят, ее первоначальное проявление – «логос» или божественная мысль-основа, ставшая словом, и это слово, ставшее плотью. Звук может считаться атрибутом Акаши только при условии антропоморфизирования последней. Он не свойство ее, хотя он, несомненно, присущ ей, настолько же, насколько идея «я есть я», присуща нашему мышлению. Окультизм учит, что Акаша содержит и заключает в себе семь центров силы, поэтому шесть татв, седьмую, или скорее синтезом которых, она является. Но если Акаша была взята, как мы полагаем в данном случае, только для представления экзотерической идеи, то автор прав, потому что, принимая во внимание, что Акаша вездесуща, придерживаясь пуранических ограничений для лучшего постижения нашими ограниченными умами. Он помещает ее начало только за пределы четырех планов нашей земной цепи, так как две высшие этапы настолько же сокрыты для обычного смертного, как шестое и седьмое чувство от материалистического ума. Сноска «Смотри, тайная доктрина» том 1, диаграмма 3, Страница 256. Конец сноски. Поэтому в то время как санскритская и индусская философия вообще говорят только о пяти татвах, оккультисты называют семь, заставляя их этим соответствовать каждой семеричности в природе. Татвы располагаются в том же самом порядке, как семь макро- и микрокосмических сил, и, как учит эзотеризм, они суть следующая. Первое. Адитатва – предвечная вселенская сила, исходящая в начале проявления или творческого периода из вечного неизменного сад-субстрата всего. Она соответствует аурической оболочке или яйцу Брахмы, которая окружает каждый шар, так же, как и каждого человека, животное и вещь. Она есть носитель, содержащий в себе потенциально все – Дух и субстанцию, силу и материю. Адитатва в эзотерической космогоне есть та сила, о которой мы говорим как о исходящей из первого или непроявленного логос. Второе. Анупадака – татва. Сноска. Анупадака – опапатика на полийском означает «без родителей, рожденные без отца и матери – от самого себя, как преображение. Например, бог Брахма появился из лотоса – символ Вселенной, который растет из пупа – вишну. Вишну олицетворяет вечное и беспредельное пространство, а Брахма – Вселенную, и Логос – мифический Будда, также рожден из лотоса. Конец сноски. Первая дифференциация на плане бытия – Первое есть идеальное, или то, что родитель путем преображения от чего-то более высокого, чем сам. У оккультистов эта сила исходит из второго логоса. Третье. Акаша татва это та точка, от которой начинаются все экзотерические философии и религии. В них Акаша Татва объясняется как эфирная сила, эфир. Поэтому Юпитер высочайший Бог, Впоследствии назван Патер-Этер. Индра, когда-то высочайший йог Индии, есть эфирное или небесное пространство, также уран и так далее. О христианском библейском боге также говорят, как о святом духе, пневме, разряженном ветре или воздухе. Оккультисты это называют силой третьего логоса, творческой силой в уже проявленной Вселенной. Четвертое. вайю татва, воздушный план, где субстанция газообразна. Пятое тайджас татва, план нашей атмосферы от теджас, светящийся. Шестое апас татва, водная или жидкая субстанция или сила. Седьмое притхиви татва Плотная земная субстанция, земной дух или сила, самая низкая изо всех. Все они соответствуют нашим принципам и семи чувствам и силам в человеке. Какова порожденная или вызванная в нас татва или сила так будут действовать наши тела. Теперь то, что я должна здесь сказать, особенно адресовано к тем членам, которые горят желанием развить себе силы посредством сидения по йоге. Из того, что уже было сказано, вы уже уяснили себе, что в развитии раджа-йоги ни один из публичных трудов не годится. В лучшем случае они могут дать намеки по хатха-йоге, что в лучшем случае может развить медиумизм, а в худшем – довести до тупергулеза легких. Если те, кто практикует медитацию и пытается овладеть наукой дыхания, внимательно прочтут тончайшие силы природы, то они найдут, что этой опасной наукой можно овладеть только с помощью использования пяти татв, ибо в экзотерической философии йоги и в хатха йогической практике акаша татва помещается в голове или физическом мозгу человека. Теджа статва в плечах, Ваю – в пупе, место пребывания всех фаллических богов, творцов, в кавычках, вселенная человека, Апа статва в коленях, Притхиви-татва – в ступнях. Следовательно, две высшие татвы и их соответствие игнорируются и исключаются, и так как они являются главными факторами в раджа-йоге, то никакой духовный или интеллектуальный Феномен высшей натуры не может иметь места. Самыми лучшими результатами, какие можно получить, будут физические феномены и ничего больше. Так как пять дыханий, или, вернее, пять состояний человеческого дыхания в хатха-йоге соответствуют вышеупомянутым земным планам и цветам, то какие же тут могут быть добыты духовные результаты? Наоборот а не прямая противоположность плана духа или более высокого макрокосмического плана, отраженная дном кверху в астральном свете. Это доказано в самом тантрическом труде – шивагама. Давайте сопоставим. Прежде всего не забудем, что семеричность видимой, а также невидимой природы, как сказано в оккультизме, состоит из трех – и четырех огней, которые становятся 49 огнями. Это показывает, что так же, как макрокосм делится на семь великих планов различной дифференциации субстанции от духовного или субъективного до полностью объективного или материального, от акаши до греховной атмосферы нашей Земли – Также и в свою очередь каждый из этих великих планов имеет три аспекта, обоснованные на четырех принципах, как уже было сказано выше. Это кажется вполне естественным, так как даже современная наука имеет свои три – состояния материи и то, что принято называть критическими или промежуточными состояниями между плотным, жидким и газообразным. Теперь астральный свет – не есть рассеянное во вселенском масштабе вещество, а относится только к нашей Земле и ко всем другим телам системы на том же самом плане материи. Наш астральный свет – это, так сказать, лингашарира шарира нашей Земли. Только вместо того, чтобы быть первоначальным прототипом ее, как это обстоит с нашими чхая или двойниками, это как раз наоборот. Человеческие животные тела растут – и развиваются по образам своих прототипных двойников, тогда как астральный свет порождается земными эманациями, растет и развивается по подобию своего прототипного родителя, и в его предательских волнах все как с верхних планов, так и с низшего твердого плана Земли, так и это отражается перевернутым. Отсюда возникает путаница его цветов и звуков в ясновидении и яснослышании у сенситивов, которые доверяют его отпечаткам, будь то сенситив хатха-йог -ha или медиум. Ниже приведенная параллель между эзотерической и тантрической таблицами татв в отношении звуков и цветов показывает это очень ясно. Такова оккультная наука, на которой современные аскеты и йоги Индии обосновывают развитие своей души и силы. Таблица. Эзотерическая и тантрическая таблицы Татв. Эзотерические принципы Татвы или силы и их соответствие с человеческим телом, состояниями материи и цветами. Татвы. Принципы, состояние материи, части тела, цвета. А. Ади. Аурическое яйцо. Предвечная духовная субстанция акаша, субстрат духа, эфира. Обнимает все тело и пронизывает его, обоюдное эманирование вовнутрь и наружу. Синтез всех цветов. Б. Ану-Падака. Будхи Духовная сущность или дух, предвечные воды глуби. Третий глаз или шишковидная железа. Желтый. В. Алайя или Акаша. с эго Эфир пространства или Акаша в своей третьей дифференциации – критическое состояние пара голова индиго г вайю камаманас критическое состояние материи горло до пупа зеленый д теджас кама рупа сущность грубой материи соответствует льду плечи и руки до бедер красный е Апас. Линга шарира. Грубый эфир или жидкий воздух. Бедра до колен. Фиолетовый. Ж. Притхиви. Живое тело в пране или животная жизнь. Плотное и критическое состояние. Колено до ступней. Оранжево-красный. Сноска сразу можно заметить как перевернуты цвета татв отраженные в астральном свете если мы находим индиго названным черным зеленый-синим фиолетовый белым и оранжевый желтым тантрические татвы и их соответствие с человеческим телом состояниями материи и цветами татвы состояние материи части тела цвета С А по Б включительно игнорируется. В – акаша, эфир, голова, черный или бесцветный. Г – ваю, газ, пуп, синий. Д – теджас, тепло, знак вопроса, плечи, красный. Е – апос. «Жидкое» – «Колени» – «Белый», «Ж» – «Предхиви» – «Плотное» – «Ступни» – «Желтый» – «Сноска». Цвета, я повторяю, не следует здесь – призматической шкале: красный, оранжевый, желтой, зеленый, синий, индиго и фиолетовый, ибо эта шкала является неправильным отражением чистой майи, тогда как наша эзотерическая шкала есть шкала духовных сфер, семи планов макрокосма. Конец носки. Они известны как хатха йоги. Теперь Наука хатха-йоги основана на задержании дыхания или пранаяме, против применения которой наши учителя единодушно возражают. Ибо что такое пранаяма? В буквальном переводе это означает смерть жизненного дыхания. Прана, как сказано, не есть джива, вечный родник жизни бессмертной. Также она никоим образом не связана с пранавой, как думают некоторые, ибо пранава есть синоним аума – в мистическом смысле, все то, что когда-либо было публично и ясно сказано и преподано о ней, можно найти в тончайшие силы природы. Однако, если следовать таким наставлениям, то это может привести только к черной магии и медиумизму, Несколько нетерпеливых чела, которых мы лично знали в Индии, несмотря на наши предупреждения, начали заниматься практикованием хатха-йоги. Двое из них развили в себе чехотку, из которых один умер, другие стали почти идиотами, еще один покончил самоубийством, и один развился в настоящего тантрика, черного колдуна, но его карьера, к счастью, для него, самого, была прекращена смертью. Наука о пяти дыханиях: влажном, огненном, воздушном и так далее, имеет двойное значение и два применения. Тантрики принимают это буквально, как касающееся регулирования жизненного легочного дыхания, тогда как древние раджа йоги понимали это как относящееся к ментальному. Или волевому дыханию, которое одно только ведет к высочайшим силам ясновидения к функционированию третьего глаза, к приобретению истинно-оккультных сил Раджа-йоги. Разница между этими двумя огромна. Первое, как показано пользуется пятью низшими татвами, последнее же начинают с применения одних только трех высших для ментального и волевого развития и пользуются остальными только после того, как полностью овладеют этими тремя. Следовательно, из тантрических пяти они пользуются только одной каша Акаша-татвой. Как хорошо сказано в вышеупомянутом труде, татвы – суть модификации свары. Теперь свара есть корень всякого звука, субстрат музыки сфер – пифагорейцев, так как свара есть то, что находится за духом в современном понимании этого слова. Дух внутри духа или, как очень подходящее, переведено поток жизненной волны, эманации единой жизни. Великое дыхание, о котором говорилось в нашем первом томе, есть атма, этимология которого есть вечное движение. Теперь, в то время как Воздержанный чело нашей школы ради своего ментального развития тщательно следует процессу развития Вселенной, то есть идет от общего к частностям, хатха-йог переворачивает условия и начинает с ради подавления своего жизненного дыхания. И если, как учит индусская философия, в начале космической эволюции свара преобразилась в форму акаши, а затем последовательно в формы вайю – воздуха – агни – огня, апос – воды и притхиви – плотной материи, то ясно, что нам следует начинать с высших, сверхчувственных татв. Раджа-йог не спускается на планы субстанции ниже сукшма – тонкой материи, тогда как хатха-йог развивает свои силы и пользуется ими только на материальном плане. Некоторые тантрики помещают грех нади, сушумну, иду и пингалу в подолговатом мозгу, центральную линию которого они называют сушумной, а правую и левую часть – пингалой и идой, а также в сердце, делением которого они применяют те же названия. Трансгималайская школа древнеиндийских раджа-йогов, которые нынешние йоги Индии имеют очень мало отношения, помещает Сушумну, главное место пребывания трех – Надий, в центральной трубке спинного мозга, а Иду и Пенгалу – по ее левой и правой сторонам. Сушумна есть Брахмаданда. Это тот канал спинного мозга, о функции которого физиология знает не больше, чем о селезенке и шишковидной железе. Ида и Пенгала – это просто диезы и бемоли, той «фа», человеческой натуры того основного ключа тональности и среднего ключа в гамме семеричной гармонии принципов которые когда ее правильно наигрывают пробуждает стражей по ту и другую сторону духовный манас и физический кама и подчиняет низшего посредством высшего но этот результат должен быть достигнут путем применения силы воли Они научно были тренированным подавлением дыхания. Возьмите поперечный разрез спиной области, и вы найдете поперечные разрезы трех колонок, одна из которых передает волевые приказы, а вторая – жизненный поток дживы, непраны, которая оживляет тело человека во время того, что называют самадхи и тому подобных состояний. Тот, кто изучил обе системы раджа и хатха-йоги, обнаруживает огромную разницу между ними. Одна чисто психофизиологическая, другая же чисто психодуховная. Кажется, что тантрики не идут выше шести зримых и известных плексусов, каждому из которых они присоединяют татву, а то большое значение, которое они придают главному из них, муладхара чакре крестцовому плексусу, показывает материальный и эгоистический уклон их усилий к приобретению сил. Их пятеро дыханий и пятеро татв, главным образом, сосредотачиваются на предстательном, надчревном, сердечном и ларинговом плексусах. Почти игнорируя Аджну, они – Безусловно, не знают о синтезирующем ларинговом плексусе, но у последователей старой школы дело обстоит по-другому. Мы начинаем с тем органом, который расположен у основания мозга в глотке, и западными анатомами называется гипофизом. В ряду объективных черепных органов, соответствующих субъективным татвическим принципам, он относится к третьему глазу – шишковидной железе, так же, как манас к будхи. Пробуждение третьего глаза должно быть совершено этим сосудистым органом, этим незначительным маленьким телом, о котором, опять-таки, физиология ничего не знает. Один является возбудителем боли, другой – возбудителем восприятия ясновидения Врачи, физиологи, анатомы и так далее лучше, чем другие поймут меня в последующих объяснениях.